10 минут первого. Мы хотели поговорить с вами наедине. О вот чудо какое на вы обращаются. Не ты воспитанные, особенно когда туману напускают. Дело в том, что мы нашли раненого. Так как вы до нас по этой дороге проходили, вот мы и подумали, что вы тоже его видели. Оказывается, почему они молчали. Неужели у меня спросить не могли, подумала я. Я дельфина. Я никого не видела. Вы прошли в этом месте в 9. В каком месте? в том, где одного человека нашли. Он назвал нам от дельфина А вас ведь так зовут? Я не понимаю, о чем речь. Человек этот не хочет себя называть. И документов у него нет. Вот мы и решили найти Адельфину, про которую сказал раненый. Вы здесь одна единственная дельфина. А вы уверены, что он это имя назвал?» Не очень уверены. Иначе Зачем бы нам вас спрашивать? Вот мы и хотим все выяснить. И что же вы хотите? Чтобы вы пошли опознать раненого? Если это ваш знакомый, помогите нам. А не лучше ли его в больницу отвезти? Вы же сами сказали, что он тяжело ранен. Не надо нас учить. Мы пришли за вами. Оставьте эту ерунду, которую вы принесли, и следуйте за нами. А я сказала: "Нет. Зачем, если этот раненый знает о дельфину, он должен знать и меня. Давайте я пойду с вами. А она посидит с детьми. А лучше пойти всем вместе. А они вы старая, сюда не лезьте, времени мало". Человек примерно в лиге отсюда. Как затолкать малых ребят в полицейскую машину? Эта машина важная. Я поняла, чего они хотят, и сказала, что от дельфина одна шагу из дома не сделает. Они должны понять, что она еще девочка. Мне ее поручили, она моя внучка. С ней ничего не должно случиться, пока она на моих руках. «Берите меня. Я могу ходить столько же, сколько и вы. Я могу опознать этого человека, если он из наших мест. Я знаю всех. А если он не здешний, то это не наше дело. А может, вообще ошибка произошла? Вы же сами говорили. Вы понять меня должны. Видите, что я в черном. Только недавно у меня близкий человек погиб. Я вся к кому к нервов И не позволю девочке никуда идти. Лучше застрелите меня на месте, если вам от этого будет легче, но девочка отсюда никуда не пойдет. Лучше убейте нас всех. Я уже и не помню, что им говорила. Помню только, что Адельфина меня упрашивала: "Подождите, бабушка, успокойтесь. Пойдем мы все вместе". Почему, сеньоры, представители власти? Почему, сеньоры, представители власти? Нам вместе не пойти. Я с трудом повторяла одно и то же. После Хустину я ни за что не могла позволить, чтобы ее увели гвардейцы, на лице которых ничего, кроме плохого, не было видно. Они на какое-то время будто замерли на месте. Только чего-то все приказывали и с удивлением разглядывали меня. Наверное, я их удивила. Долгоее часов молчала и вдруг заговорила. Они, и на самом деле уставились на меня. Наверное, думали, что с ней с этой сумасшедшей. Такие уж они эти старые. А мне уже было все равно. Я даже о своих малышах не думала, не только о том, что в меня пулю всадить могут. Малыши выли воем. Слезы у них в три ручья лились. Плакали они так, как плачут голодные, страдающие или больные дети. "Моя внучка отсюда ни шагу не сделает", закричала я да так, что пихирича даже на меня залаяла. Адельфина обняла меня, все еще держа в руках горячие тортильи, со слезами на глазах она умоляла успокоиться. Ни дата, ни дата. Просила она сквозь слезы. "Устину, мне не простит, если я позволю ей уйти с этими типами". Когда я вспоминала о нем, у меня прибавлялось сил. "Лучше убейте меня, убейте нас всех". Наконец, они заговорили. «Пора унять эту старуху, ну и скандальная тетка!» Отпусти девчонку, не то силы и заберем, и тебя не спросим". Она издевается над нами. а Мы с ней по-хорошему. Потом заговорила о Адельфина. Я с вами не пойду. С места не двинусь. Не знаю, кого вы хотите, чтобы я опознала. Ведите нас лучше всех вместе. Хоть и медленно, но дойдём. Если потребуется, эти ребятишки смогут идти. А самого маленького возьму за спину. Справлюсь. И она вытерла глаза передником, который повязала еще утром. Бедняжка говорила ровным голосом, так что они, если бы не видели, как слёзы смахивает, не поняли бы, что она плачет. А в глазах слезы огромные, будто шары стеклянные. Наглеет народ с каждым разом. На что надеяться, Будто они здесь власти. и уж приказать им нельзя. Как кослы упрямые. Станут с места не сдвинешь. Только и понимают, когда врежешь. Если хотите, сейчас сыплем, как положено, и конец базару. Подожди. Я здесь командую, не лезь. Когда вдруг Эдельфина решила еще раз по-своему с ним поговорить. Я же тебя знаю. Лицо твое очень знакомое. Ты сын Тичи, синьоры, которая зеленью по воскресеньям на рынке торгует. С ума совсем здесь спятили. Будто семейные дела обсуждают. А потом, обращаясь к Эдельфине, заявил: Я тебя не знаю. Не знаю никакой тичи. Власть уважать надо. Пошли. Ты приходил в дом моей матери. Мой капрал. Это сумасшедший над нами издевается, как хочет. Значит, по-хорошему не хотят. Перестань, доченька, старая, ворошить. Что прошло, то прошло. Они то они опять за свое возьмутся. Это не старая бабушка. Она у меня вот здесь. В груди сидит, ответила она мне тихим голосом. Между тем сержант достал из-за спины радио, вытащил то, что называется антенной, и стал вызывать какие-то номера. Спросил, нельзя ли сюда доставить раненого". Он говорил на каком-то странном языке, но все же было понятно, что раненого будто хотят привести к нам. Малыши Спихиричя забились в угол, жевали тартильи с фасолью. А ну, марш во двор играть. Слезайте с моей то крошек туда насыплите. И поплелись они вместе с собакой. А я смотрю на них, будто прощаюсь. в наше время ведь так всегда надо попрощаться на всякий случай вдруг больше не увидишься? Ведь не знаешь своего часа, когда глаза твои закроются. Схустина так и было. Голову на накол насадили, глаза остекленели. А на лице вроде улыбки, будто он прощался со своими сыновьями и доченьками, со мной или друзьями, для которых ничего не жалел. Вот так всякий раз Когда ты уже большой и толстый, Бенхамин, ты худенькая и легонькая, как пушинка, Эстер, ты Мончо, молочка любитель, и ты Адельфина, кровинушка родная Марии Пии, и моя тоже, когда вы уходите, я на всякий случай прощаюсь и молюсь Богу. Вот такие нынче дела. Не знаешь, откуда беда придет. Думая о Боге, я всегда думаю и про ту сознательность, про которую Чепе говорит. Может, это одно и то же? Что бы со мной стало, если бы у меня не было сознания? Я бы не перенесла всего этого. Как могут вынести это несознательные люди, те, у которых нет Чепе? Я им сочувствую. Страшное дело. А солдаты нажимали кнопки и продолжали переговариваться по радио. Вот уже и смеркаться начало. Смотрю, как у горлиц грудь, словно мехи в кузнице, поднимается и опускается. Смотрю на их перышки цвета корицы. Вот они повернули головки, чтобы лучше слышать разговоние сидящих подальше под подруг. И мне нужны ни радио, ни антенны. Каждый вечер они прилетают поклевать зернышек моиса. В свадебную пору голубки прилетают доверчивые, садятся прямо на повозку. А потом, набрав зерен, они делают круг над домом, и доносится только шелест крыльев. Если хочешь, поешь, пока я схожу с властями. Возьми рис и пару-другую ложек фасоли и накорми ребят. Каждому дай по одной ложке. Ты соли привезла, правда, доченька? Тогда по щепотке каждому. Соль дешевая, но бросаться ею нельзя, это грех. Человека крестят с солью, чтобы смыть грех первородный. Я тебя благословляю именем Отца и Сына и Святого Духа. Кажется, только вчера мы крестили Адельфину. Как она выросла, Скоро замуж, дети пойдут. Однажды чепы мне сказал: "Если мне придется кровь пролить, свою кровь, я не дрогну, раз это для блага всех". Вот он какой. Мне он говорил, что сознательность это значит собой пожертвовать ради тех, кого эксплуатируют. Я бы никогда не узнала, что эти слова означают, если бы чепы мне не объяснил. Немало мне стоило труда понять, почему мы эксплуатируемые. Думала я, что природа и так устроена. Я верила, что каждому своя судьба предназначена свыше. Если человек бедный, значит на роду так написано. Что поделаешь, если Господь Бог не сотворил для нас жизнь лучше? Мы должны его благодарить за то, что мы живем, и нам хватает маиса, сои и фасоли. Так было, пока я не открыла слово эксплуатируемый. Нас крестьян в этой стране эксплуатируют. Потому мы такие бедные. Если бы нам правильно платили, Было бы совсем другое дело. Дети не росли бы неграмотные. Нам бы легче понять было наши крестьянские проблемы, говорил он мне. Он всегда обо всех думает, и не только думает, но и делает. За это его люди любят. Они хорошо знают, что он всегда готов ради них свою жизнь отдать. Таким он в нашей организации сделался. Даже выпивать перестал, чтобы всего себя делал, отдать. Для него нет ни суббот, ни воскресений. Поначалу я не понимала, почему он нас оставлял, не в том смысле, что уходил, а в том, что мало на нас обращал внимания. Только и были у него на уме задания да задания. Он объяснял нам, почему так нужно. Это и есть сознательность, говорил он мне. Вот и выходило, что эта штука сложная одним словом не объяснишь. Сознательность это все, что мы делаем на благо других, забывая про свои личные интересы. Вот потому я и говорю: "Чепы, моя совесть